Глава третья. Меньше думайте о неприятном. Людям впечатлительным важно быть готовыми к двум сценариям развития событий, худшему и лучшему, чтобы снизить риск психологической перегрузки. Многие интроверты и сверхчувствительные личности стараются морально и физически подготовиться к предстоящему событию. Если вы заранее прокрутите в голове все возможные результаты и даже наметите действия в той или иной ситуации, то почувствуете себя спокойнее и увереннее. К тому же вы меньше устанете. У некоторых интровертов и сверхчувствительных людей такая богатая фантазия, что зачастую они слишком сгущают краски. А что если в Дании начнутся военные действия? А вдруг разразится ядерная война? Как быть, если климатические изменения вызовут внезапные стихийные бедствия? А если кто-то из близких подхватит тяжелую болезнь, станет инвалидом или попадет в серьезную аварию? Нет, ничего плохого в том, что время от времени вас посещают мрачные мысли о будущем. Возможно, они побудят вас поблагодарить судьбу за то, что вы избежали подобных ситуаций. Однако не стоит принимать близко к сердцу чужие беды и несчастные случаи, иначе вам не удастся избавиться от угрызений совести. Если же катастрофы не избежать, запасной план едва ли вам поможет, поскольку действительность будет далека от ваших расчетов. Поэтому при возникновении мрачных мыслей я рекомендую вам отбросить их со словами «Даже при самом худшем раскладе я справлюсь». Возможно, вы извлечете пользу из случившегося. Например, вы будете бороться с бедой стоя плечом к плечу с людьми, которые впоследствии станут вашими друзьями на всю жизнь. Когда представляешь себе ту или иную катастрофу, нет ничего ужаснее, чем кадр за кадром проецировать ее на себя и ощущать свою беспомощность. Если вы оказались в беде, но при этом можете действовать, то впоследствии, лишь за редким исключением, вам будет не так страшно, как в первый раз. Будучи интровертом или сверхчувствительным человеком, вы можете считать, что вам будет труднее справиться со сложившейся ситуацией, но это не так. Австрийский профессор неврологии и психиатрии еврейского происхождения Виктор Франкл провел три года в нацистских концлагерях. Он понял, что в самых жутких условиях лучше всего держатся те люди, которые способны найти смысл жизни вопреки страданиям. Например, они могут помогать нуждающимся, а в этом особенно преуспевают как раз интроверты и сверхчувствительные личности. Так что не думайте, что у вас будет меньше шансов на выживание, если случится что-нибудь плохое. Возможно, в самый ответственный момент вы проявите свои творческие способности каким-то иным образом, обретёте более глубокий смысл жизни и свяжете себя любовью и пониманием с окружающими вас людьми. То же самое касается смерти. Необходимо понимать, что жизнь каждого человека подходит к концу. Главное — меньше думать о трагедиях и утратах. Например, если вы размышляете о том, что с возрастом у вас будет все больше и больше морщин на лице, что вы становитесь менее привлекательным и что, возможно, у вас появится множество возрастных болезней, это скажется на вашем жизненном настрое. Представляете светлое будущее. Полезно готовиться к самому худшему и действовать по плану. То же самое касается последних лет жизни и непосредственно смерти. Возможно, вы накопили немного денег на пенсию, присмотрели жилье с минимальным количеством лестниц, следите за здоровьем и держите себя в хорошей форме. Ни в коем случае не думайте постоянно о болезнях и прочих бедах. Старайтесь размышлять о чем-то хорошем. Большинству пожилых людей нет никакого дела до мнения посторонних. Они более искренне, прямодушны и не боятся показать себя во всей красе. Возросшая уверенность в себе позволяет им ближе сходиться с малознакомым человеком. Только представьте, насколько ярче стала бы ваша жизнь, откажись вы от перфекционизма и меньше требуя от себя. Надежда всегда умирает последней, даже если оставшиеся мгновения жизни вы обессилевший. Проводите в больничной постели или в доме престарелых. Никогда не поздно проявить свои истинные чувства к окружающим. Порой так бывает даже легче, когда смерть дышит в спину и с лиц спадают маски. Вы можете подготовиться к собственной смерти, время от времени задаваясь вопросами «Каким меня запомнят после смерти?» «Что я увижу позади себя, подводя итог собственной жизни?» Это поможет расставить приоритеты на будущее. Мы точно не знаем, что происходит в момент смерти и чего ожидать после нее, Поэтому стоит думать о хорошем. Попробуйте вдохновиться воспоминаниями людей, чья жизнь висела на волоске. Есть немало книг, в которых люди делятся впечатлениями о клинической смерти. Большинство рассказывают о ярком свете, любви и гармонии. Бессмысленно думать о смерти, как о большой черной дыре. Это слишком сухо и бесчувственно, как мне кажется. Если же ваши представления о смерти вызывают у вас тягостные чувства, проявите фантазию, подключив все свои творческие способности, и вообразите себе приятное и красивое место.